Глава 2. Лето подходило к концу. После или иной дня зарядили дожди. Таня сидела у окна, смотрела на улицу и отчаянно тосковала, переживая скорую разлуку с любимой деревней. Отец привозил их с Мишкой сюда, к бабушке, в Сотское, каждое лето. Мама закупала подарки, собирала чемодан, а когда все было готово, отец подгонял к дому милицейский газик, усаживал в него детей, укладывал многочисленные пакеты — и Таня отправлялась в путешествие. Длилось оно всего три часа, но Таня измеряла его не временем, а количеством впечатлений от увиденного за окном, а их было великое множество, потому что дорога в деревню сначала проходила через городок, состоявший из покосившихся двухэтажных домишек и деревянных магазинов с алиповатыми вывесками. На выезде из города дымилась огромная свалка, над которой кружили голдящие птицы, наводящий ужасно впечатлительную Таню. За свалкой высокой стеной поднимался лес, в глубине которого, как подозревала Таня, стояла избушка Бабы-Яги. Лес прерывался ровно распаханными полями, где набирали силу рожь и пшеница. Но страна чудес для Танюшки начиналась только тогда, когда они после Графского пруда въезжали под волшебный свод Березовой аллеи. Ответ на вопрос о том, как здесь появилась аллея, Тане не смог дать никто. Тогда она сочинила собственную версию, по которой березы посадил прекрасный юноша в память о своей погибшей любимой девушке. Брат Мишка эту версию не одобрял, утверждая, что березы остались от леса, который рос здесь раньше. Все деревья вырубили, а березы остались, потому что это дерево для дела бесполезное, годное только на дрова. Каждый раз, проезжая по аллее, они начинали спорить, что, и, не находя точек взаимопонимания, в конец разругавшись, молча въезжали в деревню Паскино, где на въезде их встречала полуразрушенная церковь. От нее до развесистого дуба, с которого начиналась соцкая, можно было дойти пешком. В Паскине, кроме церкви, были магазин и больничка. В магазин они с бабушкой ходили за хлебом и за пузатой карамелью подушечка. В больничке Таня не была ни разу. но со слов бабушки знала, что там фёшер Сидор Тимофеевич ставит на ноги мертвых. Как ему это удавалось, Танька не понимала. На вид Сидор Тимофеевич был безобидным, почти слепым стариком, не способным проводить манипуляции не только с мертвыми, но и с живыми. Таня придумала, что по ночам на помощь нему прилетает мария волшебница и вдвоем они колдуют над мертвыми, а соловей-разбойник мешает. По Таниному глубокому убеждению, этот самый соловей жил в огромном дупле дуба. Иногда она даже слышала его разбойничий свист. Несколько раз Таня подговаривал Андрюху устроить возле дуба ночную засаду и взять ее с собой. Андрей засаду устраивал, но ее никогда не брал. А потом говорил, что ничего не видел. Советую Таньке чаще голову проветривать. Дуб первым встречал Танюшку, когда она приезжала. и последним провожал в обратную дорогу. Сейчас, глядя в окно, на покорно мокнущие под дождем резные листья, Таня думала о том, что совсем скоро они пожелтеют и опадут, но она этого не увидит, потому что завтра приедет папа и увезет их с Мишкой в город. Грустное размышление прервала бабушка Настя. Она неслышно подошла сзади и погладила внучку по голове. Рука у бабушки была шашавой, и сама бабушка, казалось, вся состояла из мозолей, превративших ее раньше времени в сухую и поджарую старуху. По характеру своему она была строгой, но не злой, внуков особенно не баловала, но лучший кусок всегда отдавала им. Она любила их той любовью, с которой переплеталась вся ее тяжелая жизнь, состоящая из черной крестьянской работы, вечных забот о хлебе насущном и чувство долга солдатской вдовы перед землей, детьми и родным домом. Летом Мишка ей помогал, носил воду из колодца, готовил корм для кур, рубил дрова и иногда даже дает корову чернушку. Танька тоже хотела помогать, но у нее ничего не получалось. Когда она подходила к курам, на нее начинал охотиться петух. Пытаясь наладить с ним отношения, она подкидывала ему крошки хлеба, но петух Будущее существо на редкость неблагодарным, склевав подаяние, набрасывался на свою кормилицу с удвоенной энергией. Не складывались у Тани отношения с чернушкой. Завидев девочку, корова начинала угрожающе размахивать хвостом, будто предупреждала, что к ней лучше не подходить. Но однажды Танька изловчилась и пробралась к чернушке поближе. Подражая бабушке, она уселась на низенькую скамеечку, подставила под наполненное вымя ведро, и стала сжать на соски. Пока корова терпела, Танька старалась изо всех сил. Она пыхтела, сопела и почти повисала на сосках, пытаясь выжать молочную струю. Потом коровье терпение закончилось, и Чернушка, не выдержав издевательства над собственной персоной, задним копытом выбила ведро, к тому же обрушив на голову юной доярки струю отходов своей жизнедеятельности. Чтобы отмыть любимую внучку, бабушке пришлось топить баню, после чего она категорически запретила Тане подходить к чернушке. — Ну, что загрустила, внучка? — бабушка ласково погладила татьянин головку. — Завтра отец за вами приедет, а сегодня тебя жених в гости звал. — Рождение у него, вечерок справлять будете. Он за день-то раз 5 прибегал, все спрашивал, придешь ты аль нет. И газит, и на журка на одной ноге прыгает. — вы бабушка, как ты сказала, журка, прям как про собаку. Вы, городские, думаете, что больно грамотные, а на самом деле тьма дремучая. журка у нас покон века журавлей молодых кличут. А разве журавли бывают старыми? Бывают. Они же до двадцати лет живут. А при хорошей жизни люди говорят, что и долголетно, до восьмидесяти дотянуть могут. А где они живут? Эх, ты, Танька, заноза. То одно и расскажи, то другое. Книжки читай, там все написано. А ты лучше книжки. Лукаво улыбнулась Таня. «Вон, как интересно рассказываешь». «Ох, подлиза!» — бабушка обняла внучку. «Ладно, пока пастух коров не пригнал, посижу с тобой минутку». «Посиди, посиди!» Таня, обрадовавшись бабушкиной сговорчивости, потянула ее на скамейку, застеленную самотканным покрывалом. «Я тебе помягче постелю, садись». ты где журавли живут?» «Так они, наверное, по всему божьему миру живут. Их же много разных». а у нас за берниковой излучиной наши местные серые журавли гнездятся там болото с высокой осокой осинники до да березняки любят они такие места каждую весну прилетают найдет себе пара места и начинает глухо так клокотать своим сигналить с прилетом вас но занятая кочка пролетайте дальше а почему пара любовь у них у журавлей очень верная как сойдутся так и живут до гробового дня птенцов высиживают, корм добывают, гнезда охраняют, все пополам делают, а еще танцуют они, а вон как на наш мокрый луг по весне прилетают, так и начинают выкаблучивать. У них что, ноги с каблуками? Да это я так, к слову, больно танцы у них интересные. То шагает примутся, ноги выше, чем солдаты на марше подымают, а то вверх подпрыгивают, крыльями машут, крутятся, или бегать начнут, да все зигзагами, зигзагами, А потом раз — и встанут, и кланяются, вроде как поклон делают, и замирают. Крыльями встряхнут и стоят. Прямо будто мумии какие. Они танцуют от радости, что еду нашли. Может, от этой радости, а может, от другой какой. Вот когда под вечер крик раздается, звучный такой чистый, значит, журавль журавушку подзывает, и все у них по любезному согласию утакивается. Если кто кому не подходит, не в жизни сойдутся. А коли по согласию сходятся, начинают на пару петь. Влад, у нас так и говорят, журавли запели, на гнездовье сели. Сидят они там. Один птенцов высиживает, другой сторожит. Как опасность заслышит, так кричит, прямо трубит даже. кру кру предупреждает, на беду жалуется. У них для каждого разговора свой звук есть. То расшумятся, словно новости на базаре обсуждают, то крыкнут резко кр Беги, мол, спасайся. Ежели время пришло на зимовку лететь, то у них другой сигнал есть, четкий, такой спокойный. Кру-кру. А когда они на зимовку летают? Ты уедешь, и они следом за тобой полетят. Прямо за папиной машиной, экая ты, придумщица. Журавлям до ваших машин дела нет, у них свой срок. Они с начала августа гнездовья покидают, на перестойку собираются в тех местах, где корм для них есть. Вот как много их наберется, корм на лугах закончится, так тут и жди, полетят. Бывает, иной день прямо по нескольку стаи взлетают. Кружат, кружат, чтобы повыше подняться. Любят они высоко летать. Пока подымаются, местами меняются. Вперед кто посильнее выходит, а кто послабже, за ними встают, чтобы попутный ветер им был. Так Лин и выстраивается, а потом отправляется в путь-дорогу в теплые края. как услышишь, курлыкают, посмотри в небо. Это журавушки наши летят, перекличку делают, своих окликают. Посмотришь на них, и на душе светлее станет. Чтут птицы благочестивый порядок. — Ты про них, как про людей, рассказываешь, — восхитилась Таня. — Они есть люди, только с крыльями. А может, еще лучше? Потому что в беде друг друга не бросают, слабым, которые отстают, крыло подставляют, друг о друге заботятся, об опасности предупреждают. А ещё вот что бывает. Журавли, когда возвращаются, случается, что в тумане болото своё теряют. Тогда те, кто уже на земле, протяжённо кликотать начинают, будто сигнал подают. «Летите сюда, здесь ваш дом», и заблудшие возвращаются, и всё у них идёт своим чередом. Вот такая она птица, журавль наш серый. «Засиделась я тут с тобой, девка, идти мне надо». как меня свекровь учила, не та хозяйка, которая складно говорит, а та, которая щи хорошо варит. — Я щи не люблю, — настырничал Таня. — Ты мне еще не сказала, куда журавли летят. Слушать надо было лучше, а то получается опять по присловию. Жил-был журавль журавлихой. Поставили они стажок сенца, не сказать ли опять с конца. Говорила уж ужетка, в теплые края, на юг, значит. почему все на юг летят, а на север никто? — Ты-то у мамки своей спроси. Она про северные края лучше всех знает. — Разве? — удивилась Таня. — Она мне про это никогда не рассказывала. — Вот и пусть расскажет, а я все, что знала, сказала. — Настасья? — постучала в окошко бабушкина соседка. — Ты корову-то будешь загонять? Или не нужно она тебе стала? Полчаса уже ворот Полчаса уже ворот мычит. О это ж надось, как я оплошала!» — бабушка спохватилась и побежала во двор, на ходу хватая корку хлеба для чернушки.